RussianPodcasting.ru Здравствуйте, ребята, это Будам из Америки. Сегодня 16 выпуск и сегодня я поговорю на темы такие айтишные, связанные с программированием каким-то образом. Начнем вот чего. Мы ищем человека на работу, наша компания. У нас вообще люди работают и в Америке, и работают в бывшем СНГ, но В данном случае нам надо сделать определенную работу и просто нанимать человека на работу нет смысла, потому что работа эта не будет долговременной, а надо сделать ее короткой. В смысле, надо сделать эту, эту работу. И в этих случаях мы обычно на онлайн берем, поставим объявление на интернете и берем какого-нибудь человека, где бы он ни находился в мире, главное, чтобы совпадали, чтобы были те skills, которые нам надо. И вот В связи с последним объявлением, которое, которое я написал, я хотел бы рассказать вам, как это происходило что мне это напомнило. Когда-то я помню в Советском Союзе, когда было много разных народов, братских, и когда, особенно когда люди шли служить в армию, скажем, из каких-нибудь республик, плохо говорящих по-русски, ну типа там Туркменистан или Таджикистан, Бывали такие ситуации, которые мы называли «моя, твоя, не понимай», и означало это, что давали задание кому-то, а он потом его не делал, и прикинул, прикидывался слангами, говорил, что я просто не понял, что от меня хотели. Так вот, нечто похожее происходит вот с этим приемом на работу. Вот там я конкретно написал, нам в данном случае нужен человек, который э, занимался разработкой, в частности, экскурсией, плагинов для Eclipse. Плагинов для Eclipse он должен знать XSL. Ну, конечно, должен знать Java тоже. И вот я написал об этом в объявлении, что нам нужен такой человек, и написал, что знание разработки Eclipse плагинов is a must. То есть обязательно. Такое впечатление, что в частности Индия работает э, или играет такую же игру когда-то играли туркменские солдаты. Моя твоя, не понимаю. То есть присылаются резюме, в которых есть просто все, кроме того, что надо. Написано было конкретно, что Eclipse Plugin Development Experience is a must. Присылается все, кроме этого. Почему так делается, я не понимаю. У меня, в принципе, мало времени на то, чтобы заниматься и начинать читать это интервью. Я, когда увидел первые несколько таких резюме, я сразу же просто начал нажимать Ctrl-F в браузере, искать слово плагин. И как только я видел, что плагин это единственное слово, которое я написал, требовавших на работу, я просто конечно сразу делаю reject и эту работу не беру. Но если вариант с туркменскими солдатами мне еще понятен. Многие из них действительно плохо говорили по-русски. Но индусы говорят, по крайней мере читают, они все и пишут хорошо по-английски. Уже когда они заканчивают школу, дальше уже обучение в институтах идет по-английски. То есть прикидываться, что они не понимают, на это, конечно, это, конечно, вряд ли. Но они вот идут на авось и присылают, и присылают, а вдруг получится, а вдруг получится. Так что не понимаю. Здесь есть такая пословица, что каждый отказ приводит тебя ближе, и как сказать по-русски, Я скажу сначала по-английски. Every rejection brings you closer to the goal. Это означает, что каждый отказ тебя приближает к цели. Наверное, так. И, наверное, это работает. То есть, может быть, так и нужно делать. И в этом, кстати, одна из самых больших, самое большое отличие между поведением индийских программистов, допустим, и поведением русских программистов. Русские программисты, когда идет тема, Устройство на работу или продажу себя или показывание своих возможностей, они себя всегда, всегда принижают, вот и часто они из этого пролетают и даже не получают работу. С другой стороны, у индусов таких проблем нет, они все завышают, потом они получают работу, потом они могут даже не справиться с работой, но какая разница, как говорится, они работу получили, а русские не получили. Вот такая ситуация когда э, с ними работаешь тоже, в общем, есть определенные особенности, это должна быть тема я, в принципе, собираюсь отдельный подкаст записать о аутсорсинге, или еще его называют оффшоринг, и особенности, это не особенности национальной охоты или рыбалки это особенности, я бы сказал, интернационального программирования но я хотел бы в общем об этом рассказать побольше, поэтому не хочу это скомкивать и рассказывать в течение одной минуты что касается оффшоринга тут можно плавно перейти на такую свежую тему а именно сегодня я посещал конференцию в нью-йорке там были программисты оракловские ну то есть те кто пользуется ora на самом деле это в нью-йорке довольно мощная так называемая user group оракловских developers и dбиев конечно же И они делают периодически не просто свои заседания небольшие, но периодически они делают такие крупные заседания. Вот, скажем, сегодняшнее было такое вот из крупных. Там был человек, наверное, 300. 300 сняли гостиницу, сделали такие четыре параллельных трек. четыре спикера говорили одновременно. В разных комнатах, конечно. И я был тоже приглашен туда как спикер. И Был такой интересный, забавный эффект, когда я, я там готовился к выступлению, там подключил этот прожектор, ко мне подошел там местный организатор этой конференции и говорит, ну я тебя представлю, вот там фамилия, имя, все такое. Ну, можешь, скажи мне еще раз в двух словах, о чем ты будешь говорить. А я как раз, моя тема такая была, мы в частности делаем такие некие автоматические генераторы кода. И, то есть пишешь там, допустим, select statement, select last name, first name from customers или что-нибудь такое, нажимаешь кнопку и там через пару минут у тебя готовая аппликация, веб-аппликация, которая ну, такая три тира аппликации, в общем, все пишет сама, анализируя все методы на вот на основе этого selectа допустим. Но одним словом, он мне говорит, ну скажи мне вкратце, о чем ты будешь говорить? Я ему говорю то я буду говорить об автоматической генерации кода, мы, делаем, мы этим занимаемся. А он мне говорит, слушай, говорит мы тоже этим занимаемся постоянно, мы, это, мы же работаем с офшорингом. на Что что он имел в виду? Он имел в виду, что когда нам надо генерировать коды, мы его отправляем за море, куда-нибудь в Инди. И это в его понимании автоматическая генерация кода, что, конечно, было смешно. Ну, вот так-то, вот это то, что я увидел. Сегодня все, что меня удивило на этой конференции, довольно много женщин. Вообще, женщин у нас в IT очень мало. Ну, очень мало. Особенно, чтобы женщины еще на конференции ходили куда-то. Это бывает редко. Обычно на конференции я вижу, наверное, ну, на 50 мужчин, там, одну женщину. Вот, скажем, как-то у меня была такая ситуация годик назад, наверное. Это была конференция по Айджексу. И вот, как обычно, одни мужчины, и тут я смотрю, есть какие-то женщины так красиво одетые, такие в нарядных черных костюмах и такие белые рубашечки. Ну, думаю, Ajax, наверное, все не так там, наверное, туда пошли женщины. А потом я смотрю, оказывается, что эти женщины были, они просто были работники этой гостиницы, они, в общем, воду разносили и, там накрывали столы, в общем, понял я, что с женщинами напряженка. Но здесь на удивление, я бы сказал, может быть, каждая пятая или, может быть, седьмая была женщиной. Не знаю, как это связано, почему оракол так привлекает людей. Может быть, женщины работают DBAми. Работа как бы непыльная, не меняется, в общем, часто. И можно долго сидеть, такая job security, можно сказать, у них есть. Не знаю, не знаю. На этой же конференции Еще такую Интересную штучку один человек рассказал. Вопрос такой. Какая разница между продавцом поддержанных машин и орокловским сейлсменом? Ответ такой. Первый всегда знает, когда он обманывает. Вот такая была шуточка тоже там сегодня. Вот, теперь еще. Что еще коротенькие такие про связанные каким-то образом с программированием. Вот. Мы тут проводим определенные э, раз в месяц, наверное, встречи с джавовскими программистами. И вот э, на этих джавовских встречах э, ну, мы выдаем всякие, допустим, сувениры, там книжку или там, футболки какие-нибудь, ну, вот такого типа. И каждый раз, когда нужно выдавать, нам надо было делать какую-то типа лотерею, надо было каким-то образом решать. Какие номера выиграли? Ну, в общем, сначала как-то я написал простенькую программку, совсем простейшую на Java, которая, в общем, генерировала эти случайные числа. А потом, не так давно я нарвался, в общем-то, на сайт. Хороший сайт, называется random.org. Это просто генератор случайных чисел. Ты в любой, в любой момент, если тебе нужно, ты можешь там сгенерировать последовательность случайных чисел, там целых или не целых, каких ты хочешь, задаёшь интервал, промежуток, и сколько тебе нужно чисел, и всякое такое, и от, и до. Очень удобная штучка, поэтому теперь, когда нам нужно разыгрывать все эти призы, я просто захожу на этот сайт, мы считаем, сколько человек находится на заседании, на этом митинге, и, в общем, от одного до этого количества, сколько у нас призов, столько мы сразу же выдаем, нам нужно номеров, серию из такого-то количества, и, в общем, довольно легко стало раздавать сувениры. Раз уж мы перешли к джамской теме, хочу сказать, что вот я с интересом наблюдаю за одним подкастом вот здесь на подкаст и как называется artpod.ru, который называется Art of Programming. Где ребята рассказывают, я думаю, они начинают, в общем, такое образование по по программированию на языке Java. Мне довольно интересно, чем это у них закончится. В принципе, они делают, конечно, хорошее дело, я им желаю всего хорошего. Дай Бог, чтобы у них все получилось и дальше. Но я думаю, что им будет довольно сложно продолжать этот подкаст в режиме аудио. Ну, пока еще идут такие общие темы, то я еще могу понять. Но ну, когда уже нужно программировать, нужно показать какие-то примеры кода. И как они из этой ситуации выйдут, мне довольно трудно понять конечно, они могут писать в шоу-ноты какие-то примерчики кода, но это будет предполагать, что человек должен сидеть перед компьютером и что-то повторять. Ну, не знаю, не знаю. я Когда-то я думал в свое время сам делать нечто похожее, много лет назад, в плане аудио, но потом отказался от этой идеи, но посмотрим, что получится у этих ребят. Дай бог, что получилось. Теперь, ну и опять в связи с Джавой тоже В связи с Java я могу сказать, что на следующем подкасте, который будет такой айтишный подкаст, я выложу на интернете свою книжку по программированию на Java для начинающих. вот ну Мне будет интересно, конечно, узнать ваше мнение, насколько она вам понравится, не понравится, проста или нет. Вот книжка. Была написана 4 года назад, но она довольно-таки популярная до сих пор. Я, в общем, выложу PDF на интернет. В следующий раз, когда буду записывать подкаст, связанный с интернетом. Не с интернетом, а с IT, я имею в виду. Вот. Ну и последняя такая коротенькая темка, чтобы уже закончить сегодняшний подкаст. Это связано с браузером, который Google выпустил, который называется браузер, Chrome. Google Chrome. Хороший браузер, я уже с ним работаю. Сняли они, конечно, много они взяли подкастов подложки из Мазиловского браузера, не только они перестащили свои, это да, допустим, те букмарки, это, конечно, просто, но они также и что сделали, они, в общем, и плагины все оттуда вынули, да я даже не знаю, вынимали ли они их, но они ими пользуются, я это знаю точно, потому что я знаю об одном об одном баге во флеш-плеере в Firefox, и вот именно точно вот этот баг попадает в проявляет себя в Google Chrome. Конечно, это не случайное совпадение, они просто взяли тоже те же самые плагины, которые были в Firefox. Я не знаю, конечно, наверняка, может быть некоторые будут несовместимы, но тем не менее, это их путь понятнее, что они сделают. Что касается скорости на клиенте, скорость, похоже, более более быстрая. Они взяли новый движок WebKit который джава скрипт прокручивает быстрее но в связи с этим в связи с этим там я стал получать всякие имейлы и я вообще занимаюсь технологиями которые называются rich internet applications то есть я не знаю по-русски как не, не, не думаю что богатые но в общем вы понимаете о чем я говорю это аппликации которые раны внутри брауза но в VM virtual machine Так вот, они ими стали писать эти люди, что вот видишь, теперь появился этот браузер, в котором JavaScript работает очень быстро. Ему это, возможно, нанесет, ну, не удар, не удар, но повлияет на конкурентные способности, вот, вот этих технологий, которыми я в частности занимаюсь, чтобы делать rich Internet applications. Ну, не думая, что это повлияет, честно говоря, я, я конечно, очень рад тому, что javascript можно теперь будет проигрывать быстрее, потому что большинство страниц хочет это или не хочет написано на javascript и html но в принципе я не, не вижу здесь особой угрозы совершенно а именно потому что потому что ajax в принципе как технология очень слабая для разработки крупных э, аппликаций для предприятий но и В принципе, все равно для того, чтобы данные прокручивать вот в этом быстром движке, скажем, в этом же Кроме или, ну, в Кроме, допустим, данные нужно привести сюда. на То есть надо их прислать на фронт-энд. А что прислать на фронт-энд, это уже важны другие вещи некие. Именно какие communications channels, насколько быстро это все работает, какие протоколы используются. И, конечно, все-таки в JavaScript есть JavaScript, это language, это язык, который... Интерпретатор – это язык, в котором надо который все-таки э, ранается в, внутри браузера. Он может прийти, он может не прийти, часть кода вообще не пришла. Все равно есть проблемы с компьютерами между браузерами, есть проблемы с секьюрити. Ну, в общем, много проблем. А как насчет того, чтобы при, притащить на на клиент 30, 40, 50 тысяч записей из database и там держать их на клиенте, чтобы держать как стоит на клиенте. То есть это ничего не меняется, поэтому… Никакой угрозы и ничего такого революционного в плане влияния на Richard Internet Application Google Chrome не представляет. Хотя, это действительно хороший браузер, простой, умный, везде, куда не пойдешь. Немножко все сделано чуть-чуть умнее, чем других. Что очень важно. Ну и за сим разрешите откланяться. С вами был Будам. Сегодня 10 сентября 2008 года. Был айтишный подкаст. Будьте здоровы. И благополучны. До свидания.